Плащ. Чистый хитон. Пять мелких гладких камешков. Очевидно, для тренировки дикции. Письмо с приглашением от Салония. Кожаный амулет с изображением музы трагедии Мельпомены. Косметический набор. кохл, цируса, красная охра, духи в виде бальзама. Старательно перечислил Агерлик, опустошая дорожный узелок погибшего Факеона. Ничего особенного. Кроме одного, при всех убитых были резные коробочки с одинаковым благовонием, заметила Ксантия, разглядывая находку. А Глафира сказала, что его трудно найти в Египте. Тоже мне загадка, усмехнулся мошенник. Актеры следят за модными новинками. Какой-нибудь торговец привез две амфоры этого добра, разложил в красивые ларцы и продал по грабительской цене, пообещав, что аромат уникален. «Тебе не пора домой?» – прищурилась девушка, начиная раздражаться. «Нет, я абсолютно свободен, и меня никто не ждет», – широко улыбнулся он. «Да ладно тебе, две головы всегда лучше. Тогда сходи к геоценту и спроси, есть ли у него такая же коробочка и дружили ли между собой все актеры театрального товарищества. Он что-то упоминал о недостойных развлечениях и ночных грабежах прохожих. Может, они поколотили кого-нибудь с пьяну, а обиженный оказался мстительным?» Сантия и Айгерлик вместе поднялись по лестнице и молча разошлись в разные концы коридора. Девушка постучала в дверь спальни и окасты. "Входи", тихо ответила глафира. Больная спала, а ученица-лекаря сидела на кровати и держала ее за руку. Проверь, нет ли яда в этом благовонии. Ксантия сразу приступила к делу. Ее подруга взяла у Ларчика, добавила к ним третий, что принадлежал и Акасте, и принялась внимательно рассматривать содержимое. Потом она достала кусочек телячьей кожи и растерла по ней ароматным бальзам. Еще часть благовония она окунула в сосуд с водой и всыпала туда же какой-то порошок. Манипуляции с духами заняли продолжительное время, прежде чем Глафира объявила. Яда нет, но смесь готовилась в домашних условиях, не лекрем и не парфюмером. Пропорции черной ягоды, ее цветов и масляной основы разные, весами не пользовались. И Акаста открыла глаза и попросила воды. Глафира напоила ее и сказала мягко. «Я знаю, тебе трудно говорить, но попробуй. Где ты купила это благовоние?» Актриса озадаченно посмотрела на ларчик, свела бровик приносится и нахмурилась. «Я его не покупала и в подарок не получала. Впервые вижу. Оно что, отравлено?» «Нет», – покачала головой к Санте. «Ладно, разберемся. А кто продал тебе розовое масло с цикутой?» «Один бедный старик в широкополой шляпе. Такой остроумный, я сразу поняла, что он не какой-нибудь простой крестьянин или торговец. Скорее, врач или философ. Потому-то я и поверила, когда услышала про чудесное снадобье, улучшающее цвет лица». «Хм, ты его хорошо разглядела?» «Нет», – удрученно опустила голову и окаста. «Помню только руки и седую бороду». «А раньше ты его встречала?» «Никогда». Глафера и Ксанти обменялись унылыми взглядами. У обеих возникла мысль, если убийца – актер или кто-то из театральных кругов, то сыграть старика ему не составило труда. Айгерлик приоткрыл дверь, заглянул в нее и, оценив обстановку, шагнул в комнату без разрешения. «У Геоцинта нет и не было таких духов», – отчитался он. «Я на всякий случай приворошил его вещи, какие уцелели после пожара, но почти все погибло в огне. Ах да!» С коллегами он общался только на репетициях, предпочитая проводить время с представителями богатой молодежи. Их посещала идея приодеться нищими и напасть на кого-нибудь ночью, по примеру, у ровесников римлян, но план так и не реализовался. «Хорошо», – подытожила Ксантия, – «я ищу торговцев благовониями и свидетелей убийства Факеона». Айгарлик, попробуй поговорить с Минандром, а к хоропсу пошлем Салонии. Попытайтесь вытрясти из них побольше информации, или, по крайней мере, узнать, где они находились в момент преступлений». «А я!» – встрепенулась Глафира. «Вот» – к Санте бухнула перед ней гору свитков. «Читает трагедию. Нам важно понять, есть ли в ней крамола». «Хорошенькая дельца», — возмутилась девушка. «Значит, пока вы будете заниматься чем-то стоящим, я должна довольствоваться любовным нытьем в 35 актах. Хочешь свести меня с ума? Ты все равно не сможешь оставить окасту. Ксантия успокаивающе погладила ее по плечу. «И ты единственная, кто способен дать тексту правильную оценку. Нелепо просить Салония или Эгерлика проверить самих себя». «Ладно», — проворчала Глафира, с тоской оглядев пять пронумерованных папирусов, исписанных мелкими буковками. «Тогда за работу».